мельница стояла на отшиве у самого жальника только с другой стороны речушки той самой мелкой через которую переходили по дороге к центру поселка но тут ее русло запрудили и в получившемся озерце можно было даже покататься на лодочке мельничное колесо стояло вода в холостую бежала по желобу квакали лягушки изредка всплескивал малек луна тонула в поднимающемся от реки тумани и проку от нее было мало Жальник казался пустырем, на котором повыбрасывали остовый телек и плетней. Чуть дальше росли кусты и даже деревья, скрывая его размеры. Мельничиха встретила стучащихся в дверь гостей визгом. Но, разобравшись, что это неназойливый супруг, со слезами радости пала Сиви на грудь. Наемник аж пошатнулся. Оторвать тетку удалось с трудом, а потому как легко жару удалось дожать ее до четырех златов, Альк понял, что мельничиха и впрямь сильно напугана. «Как твой беспокойник выглядит-то?» «Да как обычно», — удивилась тетка, словно саврянин не знал простейших вещей. «В саване, с бородищей и когти с вилку». «Когти?» «Ага», — часто закивала мельничиха. «Вот такие!» Тетка черканула по ладони. «Черные и прямые». «Прямые?» — еще больше изумился Альк. «Ногти же крючатся, когда отрастают, и не чёрные они, а тёмно-жёлтые, я видел у юродивых». «Тоже не ногти, а когти», — заступился замельник и наёмник. «А что чёрное так дорогу себе сквозь землю прокапывал?» «Слышь, сива, выйди во двор». «Зачем?» «Поскребись в окошко». Наемник недоумённо пожал плечами, но послушался. «А-а-а!» Мельничиха повисла уже на жаре, рыска тоже спряталась за Алька. Несмотря на то, что царапания ждали, оно вышло въедливым и зловещим, пробирающим до печенок. Когда же Сива приблизил бородатое лицо к мутному дешевому стеклу и, шутя, оскалил зубы, у тетки началась настоящая истерика. «Он?» — хмуро уточнил Альк. «Не-е-е!» — отдышавшись, возразила Мельничиха. «Что я мужа своего не узнаю?» «У этого борода светлая и короткая». «А чего тогда орала?» «Таких же там на жальнике много», — простодушно сказала тетка. «И девка есть, и даже корова дохлая под седлом. Мало ли кто еще забрел». Альк распахнул окно, но толп беспокойников на том берегу не заметил. Вода поплескивала, колесо поскрипывало, легонько покачиваясь туда-сюда. «А сегодня они уже приходили?» мельничиха помотала головой и помянула хоольгу пусть бы вообще не появлялись может здесь засаду устроить предложил вернувшийся сива а можно на жальник перебраться и у плотины залечь по воде то они не пойдут почему ну она же текучая не очень уверенно пояснил наемник говорят беспокойники ее пересечь не могут это они сами тебе сказали альк еще раз посмотрел в окошко с жальника веяло опасностью но по прежнему неопределенной нет внезапно решил он в избе нам делать нечего давай ка прогуляемся рыка может здесь посидишь с надеждой спросил жар чьервение по усекновению беспокойников здорово озадачивала и подругу из аврянина парень не то чтобы был трусовват скорее предпочитал не ходить туда где возможно придется русить нет уперлась девушка я с вами не боишься боюсь честно сказала рыка но лучше я возле вас бояться буду там хоть ясно чего дома ждать куда страшнее посоветовав мельничихи покрепче запереться а к окну вообще не подходить охотники вышли во двор не верю я ни в каких беспокойников категорично заявил альрк не особо заботьтесь что тетка еще может их услышать зачем же тогда подрядился их ловить удивился жар легкие деньги с оврянем ногтем выколопал из зубов какое то волокно и брезгливо сощелкнул его на землю всего то дел пожальнику погулять не погулять а у секновенного беспокойника мельничихи приволочь поправил вор ну выкопаем кого нибудь и приволочом и глазом не моргнул альк тетка успокоится и ей перестанет всякая чушь мерещица иди ты жар годливо передернул плечами сам копай никто ничего копать не будет возмущенно вмешалась рыска мы же не жулики какие то нет нам просто деньги нужны уточнил аврянин тревожить покой мертвых я не позволю ни за какие деньги ну и не позволяй больно надо мне тебя спрашивать сива непривычный к их перепалкам благоразумно не вмешивался кто знает сколько тут правды а сколько шутки для поднятия боевого духа к тому же белокосый не был похож на того кто ради денег готов на все вот ради любопытства вполне напарники цепочкой перебрались по плотине и впереди в крапиве показались первые лети странные у вас обычаи заметил альк подходя к одной могиле и внимательно ее разглядывая по рентарским жальникам он до сих пор не ходил хоть и был наслышан рыско уважительно провела рукой поскособочишейся решетки о хоронце лыка на перекрестях жердей разлохматилась местами слетела еще месяц другой и клетка развалится выполнив свою задачу покойник стремится на волю только в течение года после похорон потом сгонивает и затихает навечно а в савреи что могилы не огораживают нет покачал головой белокосый это ж додуматься сажать могилы в клетке тем более что неглубоко врытые в землю жерди даже живого не удержат «Просто каменную плиту сверху кладут». «Тоже, чтоб не повылезали», — поинтересовался Жар. «Чего им вылезать-то?» — обиделся за саврянских покойников Альк. «Они ж мертвые. Ты хоть раз видел, чтоб кто из них домой после похорон вернулся?» «Я нет». «А вот дед Ивлий из Хольгиной Креницы, да, у него племянница накануне свадьбы померла. Говорят, отравилась, когда за нелюбимого просватали». но ну, отпели ее как положено закопали а ночью слышит он бродит кто то под окном сосед огурцы ворует презрительно фыркнул саврянин да странные такие шаги будто ноги подволакивает упрямо повысил голос жар пьяный сосед с закусни кстати кончилось и белое что то сквозь оконный пузырь виднеется Пьяный сосед в исподнем, кожух уже пропил и ищет, чтобы еще кормильцу заложить. «Да не растут у деда под окном огурцы!» — взбеленился вор. «Если хочешь знать, там вообще канава и забор общий с жальником!» «Короче, обычные бабкины сказки», — заключил Саврянин. «Ты что, деда Ивлия у нас все знают, он половине рыбаков в сети плетет!» Честнейшей души человек никогда лишней медьки не возьмет. Ну, деткины, отмахнулся Альк, без покойников не бывает. И вообще, если бы они здесь действительно кишмя-кишели, местные торговцы уже давно бы сюда с пирожками таскались. Эй, каким-то странным голосом окликнул их отошедший чуть в сторону Сила. А это тогда что? Савря не насекся.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 словно кто то высунул из земли могучие руки и рванул решетку на себя пока жар с рыской пораженной этой картиной жаались друг другу альк ощупал место излома хмыкнул и презрительно объявил да оно с той стороны подроблено а потом уж надломлено стой многозначительно выделил сива что мельником в гробы положены топоры класть может это не от топора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 сива смущенно кашлянул он то сам честно признаться в беспокойников верил а тут такая ерунда стыдно кому рассказать еще из совряина сдернул небось теперь смеется над ним в тихомолку и как теперь смельничьих и объясняться не копать же в самом деле надо днем ее сюда привести и тихо альг замер где то вдали за кустами взмыкнула корова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 прочь смертные голос был тонкий и въедливый по комариному зудящий в ушах и леденящей кровь саши меня за ногу ахнулся его пятясь да это никак муняшего дочка что зимой на пожаре в головешку сгорела отороил даже альк чье зрение вступило в отчаянный спор с чутьем и здравым смыслом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 обогнула его и увидела вполне себе живую девчонку лет тринадцати. Затравленно прижавшись спиной к глыбе, беспокойница размазывала по щекам слезы пополам с сажей. Ею было вымазано не только лицо, но и руки, и ноги ниже колен. Перепало и платье. «Тетенька, дяденька, не бейте, я больше не буду!»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 «Его еще в Зайцеграде вместе с коровами украли!» «Да!» Сива очень скептически поглядел на испачканную землю и сажей саван. «Слыхала, соплячка?» «Раздевайся! Я же вижу, что у тебя под ним другое поддето!» Воровка, скуляя и всхлипывая, неловко потянула платье через голову. Торжествующая рыска уже вцепилась в его край, как вдруг между ней и наемником мелькнула стрела, клацнула по камню и отскочила.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 короткая сива напряг слух и как ему показалось различил потрескивание ворота стрелок спешил заново взвести тетивву там ага пойду сниму альк ловко сдал назад и за хоронец наемник переполз поближе к жару с рыской вор мелко и суетливо осенил его знаком саши да снизойдет на тебя его благоволение арбалет снова клацнул стрела черточкой пересекла луну и полетела дальше высоко над деревьями позади послышалась какая то возня вскрийике сообразив что стрелять больше не будут воодушевленный наемник вскочил на ноги и почти нос к носу столкнулся с двумя гробокопателями оказывается они не задали драпака под прикрытием арбаллета а сменили лопаты на мечи и пригнувшись успели подкраться почти к самому камню сива ты что ли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 гадливо сплюнул второй забыл как он тебя в луже притопил у вас тем же дело кончилось огрызнулся силава демонстративно пялись на синяк на скуле противника ну не в первую же щепку в третью и вас двое было зато мы при своем оружии остались зато вам за разломанный стол пришлось заплатить до всех троих одновременно дошло что хвалиться кто меньше опозорился в схватке с вышибалой как то не очень почетно и уж тем более неуместно ладно не злзь примирительно сказал первый грэокопатель хочешь в долю тут на всех хватит были бы крепкие руки указчик есть копать не успеваем погоди кривица то подхватил второй помимо годливости уловив на сивенном лице тень интереса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 но ликующий голос сивы и у вора отлегло от сердца снова продираться сквозь кусты не хотелось и так все руки и щеки исцарапаны содрав тряс и горсть репьев склеивающих подол жар пошел вокруг уважительно обходя хоронце пока не увидел алька стоявшего к нему спиной у ног аврянина кулем лежал оглушенный арбалетчик но радостный окрик застрял у вора в горле Перед белокосом маячил кто-то еще его выдал вз блеск меча и поднапрявшись жар разглядел темную чуть перекошенную в плечах фигуру. противникники молча таращились друг на друга, что для алька было весьма не характеррактерно. разве что его уже убили только упасть еще не успел а Альк осипший от волнения голос противника показался жару смутно знакомым.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 альку пришлось отпрыгнуть отбивая немедленно последовавший удар как тебе это удалось речь шла явно не о удавшемся приеме спина малопригодна для выражения эмоций но жар готов был поклясться что от альковой веет даже не страхом ужасом словно саврянин столкнулся с самой смертью неумолимой и непобедимой но в каком бы обличьи ты ни был ты не сможешь мне сопротивляться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 все еще можно было исправить и альк наверняка знал как если уж он одной косой смог восьмерых положить выпала вторая сабля глаза путника сверкнулись с желчью словно он тоже был совряниным он меняет дорогу дошло до оторопевшего жара тянет из белокосова дар и направляет против него же самого но зачем что он пытается изменить что нужно этому проклятому путнику Ответ пришел сам с собой. Путнику нужна крыса. Из-за кустов показалась рыска. «Эй!» — радостно окликнула она, пока видя только друга. «А сива там разбойников вяжет! Одного ранил, а второй за ветку мечом зацепился, выронил и пока искал...» «Ой!» — мимо лица девушки камнем просвистела и врезалась путнику в висок увесистое, добротное, освещенное гусиное яйцо.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 ты как альк невнятно пробормотал саврянское ругательство может лопушком обмахать сердобольно предложила рыка альк повторил погромче и попонятнее в другой ситуации друзья бы обиделись но сейчас сошли за лучшешие замолчать и дать белокосому очухаться самому просто стоя рядышком и на кого ж ты там нарвался что он тебя так отделал весело с легким превосходством спросил у алька сива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 паренек часто шмыгал носом уверя что прибился к гробокопателям только этой ночью случайно а на вьюченных коров ему кормилец поручил продать как пропитых постояльцами но жары сам слишком хорошо умел плести жалостливые байки чтоб в них верить альк еле брел время от времени поряхивая головой словно пытаясь согнать дремоту рыка шла рядышком чтобы он оперся если что но соврянин держался напутника ответил за него жар и наемник осекся напутника оого чудо что такого зверя хоть прогнать удалось прыщавого тоже связали и посадили к остальным силыые прислонившиеся к дереву альк остались караулить рыска вышло на местечко посветлее пытаясь оценить нанесенный драгоценному платье ущерб а жар отправился разыскивать стоянку гробокопателей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 и поднял за гриев цыганскую гитару мельничиха проводила героев до развилки чередуя слезливые благодарности с черной руганью на беспокойников рыско торжествующая как отбитая у врага знамя несла свернутое платье жар охапкой волок трофеи позади сивы плелись на привязи незадачливые грабители могил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 а со вторым и впрямь будто саший подсобил спасибо мальцу да никакой он немалец проворчал альк просто в молель не помогает сивы сник насупился и разочарованно сказал а я то поверил жар обиделся боевой дух я тебе поднял поднял а чего еще от мальца нужно то и вообще может я на самом деле вскоре посох приму давай давай подтрекнул альк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 а оттащил за угол и обобрал дочесто даже к кольцо отцовское с пальца содрал крыса и сапоги снял я на следующий день как очухался побежал жаловаться а меня снова побили и выкинули и корчмар сидит щерице ему первый раз тебя бродягу вижу поделились небось ох туго мне тогда пришлось сапоги что а поди на новое оружие за работой год чуть ли не побирался на улице спал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 К мертвым собратьям крысы относятся без уважения, немедля их пожирая. Там же. Утром Жар первым делом сунулся проверять, что творится на печи, и получил пяткой в грудь. На вопль отлетевшего к стене вора Альк сонно пробормотал. «И так будет со всяким извращенцем». Отвернулся к стене, натянул покрывало на голову и снова крепко уснул. Жар, больше оскорбленный отсутствием монет, чем пинком – рвался показать собряину что такое настоящее извращение но рыко сумела отвлечь его завтраком наскоро перекусив вдруг умчался на ходу натягивая рясу на штаны молельня в отличие от кармельни открывалась рано дабы поймать краткий миг похмелья когда вышвырнутые из заведения пенчуги уже успели протрезветь и раскаяяться во вчерашнем поведении но еще не окрепли настолько чтобы возжелать его повторить Работенка оказалась не пыльной. Не прошло и шести лучин, как жар вернулся, одухотворенный Хольгой и отягощенный дарами ее прихожан. «Надо будет еще вечерком туда подскочить», — сообщил он, опустошая карманы. «Длинная подчерствевшая булка, десяток вареных яиц, столько же картошин и завернутый в лопух кусок сот. Отпивать кого-то будем». «Значит, успеешь починить забор». обрадовалась рызка жар тоскливо посмотрел на принесенные вчера жерди за ночь часть из них повалилась и оставшиеся выглядели очень сиротливо ладно схожу еще разок в лес нехотя согласился он чтобы не расстраивать подругу только почему я один этим занимаюсь пусть белокосый тоже топориком помашет у него работа тяжелее вступилась за алька девушка вон как умайлся до сих пор спит а у меня почетнее ревниво заметил жар какой идиот тебя вообще туда взял поинтересовался проснувшийся наконец аврянин он слепой что ли не видел что перед ним законченный варюга я сам ему это сообщил невозмутимо признался парень и и сказал что раскаялся и хочу замолить грехи усердным служением хольги Жар сделал такие большие и честные глаза, что в его искренности усомнился бы разве что путник. «А ты раскаялся?» — уточнила Рыска. В друга-то она верила, но при этом слишком хорошо его знала. «Еще как!» — прочувственно заверила ее духовное лицо, касаясь лба в знак преданности Хольге. И тут же отломила кусок сот и засунула в рот. малевровтрогал фареелл что это фнак фудутбы и, и тут же нарек меня своим помощником забавный старикан не то что наш придурок извески вроде как и богини искренне служит но я о земной жизни не забывает без рясы ни почем не догадаешься что молец и чем ты там занимаешься соврянин подошел к ведру с водой зачерпнул и начал жадно пить несмотря на распахнутые окна эта ночь выдалась жарче прежней а рыка утром еще печку растопила чтоб завтрак сготовить у чаши с пожертвованиями стою слежу чтоб только клали начал гордо перечислять жар коптилки зажигаю свечку держу пою поешь поперхнулся алька облив грудь а чего у меня хороший голос обиделся вор слыхал я твой голос когда вы с лесорубами девку в камышах орали и что им же только покойников будить во во Служба-то длинная, нудная, да еще в такую рань. Жар сам зевнул. «А свечку зачем?» — недоуменно спросила Рыска. «Наш малец сам ее держал. В левой руке посох, в правой свечка, я помню». «Ну, а у этого рука только одна», — огорошил ее друг. «И ты не догадываешься, почему?» Альк оттер капли с подбородка, поставил кружку обратно на полочку. «Догадываюсь», — беспечно сказал вор. «И что?» у каждого ремесла свои печали на себя погляди соврянин отвернулся рыко успела заметить как у него стиснулись челюсти и не спеша завязывать пояс вышел во двор жар метко через всю кухню сплюнул жеванный воск в помойное ведро теперь то что не так обиженно спросил он у подруги почувствовав ее настроение тебе тоже мой голос не нравится нравится нравится поспешно заверила его рыска. «Только мне казалось, что для такой работы прежде всего вера нужна». Ф -ф, «Веру у меня хоть отбавляй, но кушать же тоже что-то надо». «Надо», — грустно согласилась девушка. «Просто странно это все. У нас в веске по-другому. Если верят, то всей душой, без оглядки на еду». «Ничего, привыкнешь», — уверенно сказал Жар. «Я в Макополе тоже поначалу чувствовала себя как Хольга в курятнике». «А теперь?» «А теперь? Как с Сашей там же!» — фыркнул вор, вставая. Помимо булок, жар разжился травяными цигарками и, прежде чем выйти на крыльцо, сунулся в печку и прикурил от уголька. «Хочешь?» — вор показал возвращающемуся Альку еще одну коричневую палочку. Саврянин поглядел на нее, как на дохлую мышь. «От этой дряни только мозги черствеют, и дыхалка садится!» «Ерунда! У нас в веске все батраки курили!» жар с шиком затянулся и вытаращил глаза цигарка оказалась крепче тех к которым он привык аж в носу защипало оно и видно так может я оскорбляю взор вашего царского величества издевательски поинтересовался вор да нет кури равнодушно позволил альг и а мезантроп чем скорее всего сдохнете тем лучше жар закашлялся затушил цигарку о стену и бросил в бурььян слушай ну вот как с тобой разговаривать не разговаривай альк тем не менее задержался на крыльце не дожидаясь обедан откусил пирожок сильно запахло тушеной капустой с луком где взял завистливо спросил вор в молельню если праздника не случалось несли еду попроще похуже хозяйка угостила с чего бы это откуда я знаю шла мимо поздоровалась и дала ки немедленно в притворном ужасе воскликнул жар он наверняка с крысиным ядом соврянин кинул подгоревшую корку в вора и переступил порог да ну неуверенно сказала рыка зачем ей алька травить наверное остались нераспроданные а самой уже в горло не лезет могла бы угостить кого нибудь более достойного а ты ей забор починил он тоже не чинит девушка махнула рукой и начала накровать на стол слушай парень «Дело есть». Альк, не поворачивая головы, удостоил Сиву приподнятой бровью. Наемник выбрал не самое удачное время для задушевных разговоров. Вечер, когда посетители снуют туда-сюда, и вышибали, нужно постоянно быть на чеку. «В общем, так», — заторопился Сива, поняв намек. «Мне тут работенку предложили, но одному боязно браться. Спина нужна. А чего ко мне-то пришел?» Альк выставил ногу, не давая годовалому ползунку перебраться через порог и кувыркнуться с крыльца в грязь. Поглощенные ужином родители ничего не замечали, положившись на Хольгу, которой якобы полагалось хранить безвинных детей. Богиня выполняла свои обязанности спустя рукава. Ребенка в кормильню принесли уже с синяком на лбу. «Дружков мало?» «Дерешься здорово», — честно сказал наемник. «А дело серьезное и опасное». «Какое?» сва неожиданно замялся только ты это не смейся предупредил он я похож на весельчака буркнул белокос и приподнимая малыша за шиворот и разворачивая в другую сторону седьмой раз за эту лучину ребенок радостно взвизгнул и как жук пополз в обратном направлении ты похож на аврянина прямо буркнул наемник а у вас говорят ничего святого нет есть злорадно сказал альк озеро в тишопских горах где по преданию ольга перед браком купалась а теперь неверных жен в мешках топят чтобы заодно и наказать и грех смыть но сива вовсе не пытался его задеть я к тому что наемник набрал побольше воздуха и скороговоркой выпалил в общем прошел слух что на дальнем жальнике беспокойники завелись соврянин фыркнул ну вот обиделся сива так я и знал я не верю в беспокойников вот и отлично а наши мужики верят потому и отмахиваются альг задумчиво поскреб подбородок подвоха со стороны силы он не чувствовал но дело казалось не слишком хорошим точнее смазанным каким то путники о таком говорили до развилки расскажи подробнее тут в ямах два жальника оживился наемник новый за холмом и старый тоже за холмом но за другим а дальше возле речки хоронят на обоих на ближнем приезжих а на дальнем местных он у них более почетным считается последним там мельника зарывали две недели назад дурная смерть странная вечером здоров был вовсю на поднастерье фарал а утром жена проснулась уже остыл и лицо синее сердце равнодушно бросил альг докричался сива кивнул так и думали покуда он по ночам вылезать не стал по плоти не ходить и встав не скрестись подмастерье уже после второго раза разбежались вот мельничиха и плачется скажите ему что поставил меня в покое три злата плачу просто сказать да но подозреваю ему это не понравится хм соврянин обреченно развернул настойчивое дитя в восьмой раз ну можно было прогуляться когда кормильня закроется заскочу только домой саблю возьму хоть и не верю я в эту чушь да и надобности в напарнике не вижу не боишься что я сам работу выполню а с тобой делиться не захочу поделишься уверенно сказал сива иначе позавчера отобрал бы у меня весь кошель наемник просидел в кормильне до самого закрытия неспешно потягивая пиво и даже помог альку выпровод последних гостей Те, при виде двойного набора кулаков, решили не искушать судьбу. Покорно рассчитались и ушли, уползли. Где Саврянин живет, Сива не спрашивал. Успел узнать от служанки, а та от кого-то из соседей тетки Ксюты. Напарники в молчании пересекли погруженную во мрак пустошь, поднялись на холм, усыпанный светлячками торговцами, и уже подходили к дому, когда наемник не выдержал. «Отдай мне сабли, а? На кой они тебе?» Ты ж все равно их не носишь. Небось и рубиться на них толком не умеешь. Я на всем умею. Так если тебе без разницы, давай на мечи махнемся. Сива вытащил из-за спины клинок, крест-накрест рассек в воздух. А? Они парные. У меня дома второй лежит. Альк косо глянул на меч. Новодел. Сабли получше будут. Еще бы. В болотных сельцах выкованы из местного железа, тоскливо сказал наемник. я их десять лет таскал они мне как талисман на удачу были что ж ты буркнул саврянин с талисманами на людей кидаешься так разозлился сильно с досадой признался сива вот и таскай следующие десять лет мечи отрезал алька отворачиваясь ну и хрен с тобой надулся наемник жлоб саврянский растя порентарская саврянин под лай соседских собак распахнул калитку у тетки ксюы тоже был пес но совсем еще щенок равно властившийся к своим и чужакам хозяйка его даже на ночь в доме запирала чтобы не свели рыска как всегда не спала сидела с ногами на постели и что то вязала при свете лучины клюя носом при виде незнакомого человека девушка встрепенулась уронила клубок с колени и поспешила натянуть на них подол ночь добрая вежливо сказал сива глазея на девчонку в легком домашнем платице игадая родственница она соврянина или подружка Альк заглянул на печь, похлопал по ней рукой. «Где мои сабли?» Наемник болезненно поморщился. «Я в ларь убрала!» «Ой!» Саврянин без околичности приподнял крышку вместе с рыской, сунул руку в щель и за ремень вытащил ножны с оружием. «А зачем они тебе?» «Беспокойника пойдем ловить». «Что?» «Мы быстро!» мрачно заверил ее Альк. Сива скептически хмыкнул в кулак. «Альк?» аврянин обвесился ножными и уточнил а чего там копаться либо мы его либо он нас аль к не смей рыско вскочила давая наемнику возможность попялиться на ее босые крепкие ножки от колена и ниже я я тебе запрещаю ха ха белокосый повернулся к двери и нос к носу столкнулся с жаром как раз вернувшимся с полуночной службы в молельни впитавшиеся в рясу благовония за дорогу выветриться не успели и волной растеклись по кухне. Сива машинально начертал перед лицом знак Хольги, потом опустил руку ниже и сделал то же для Саши. «Вы это куда?» — мигом насторожился вор. «Нажальник, за беспокойником», — чистосердечно ответил наемник духовному лицу. «Благослови, уважаемый». «Пошли уже!» — Алька раздраженно подтолкнул Сиву к порогу. «Этот тебя так благословит, что лучше б кто проклял». жар к ужасу подруги не только не попытался помешать савряниину но и заблестел глазами затрясся как взявше след гончия я с вами ищу чего не хватало возмутился альг но чужое мнение в этом доме не уважал не только саврянин рыка где освещенное масло зашарил по полкам парень ну то что я вчера в горшочке принес ой смутилась девушка а я им утром кашу заправила что ж ты не сказал что оно освещенное Я б для праздника приберегла Или, если заболеет, кто... А, ладно, у меня тут еще кое-чего есть, даже лучше Жар подергал себя за рясу И стало заметно, как отвисают карманы, будто набитые камнями От беспокойников самое то должно быть Хотя, на всякий случай, еще вот этот ножик прихвачу Ну что, идем? Видя такое дело, рыска тоже схватилась за штаны Тогда и меня подождите Сива оторопело взирал на это сумасшествие тут здоровенные мужики с мечами за деньги идти отказались а малец и девчонка просто за компанию рвутся может хоть подружку то дома запрешь а шепотом сказал он альку беспокойники говорят девичи мясо любят я очень на это надеюсь с непередолаемым чувством сказал соврянин